Мистер Свивеллер распахнул окно, развалился в небрежной позе на подоконнике и пролежал там до тех пор, пока на улице не появился мальчик из пивной. Дик приказал ему поставить поднос на тротуар, остановил свой выбор на кружке легкого портера, тут же выпил его и произвел полный расчет, чтобы немедленно положить начало будущему кредиту. Потом в контору забегало трое-четверо посыльных, от троих-четверых стряпчих, одного пошиба с Брасом, и мистер Свивеллер принимал и отпускал их с такой же серьезностью, какую мог бы выказать клоун в подобного рода пантомиме. Когда же с посетителями было покончено, он снова уселся на табуретку и весело посвистывая начал набрасывать пером карикатуры на мисс Брас. Мистер Свивеллер был все еще погружен в рисование, когда к дому Браса подъехал чей-то экипаж.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 Дик перегнулся через стол и узрел маленькую девочку в стоптанных башмаках и в грязном глухом переднике, который оставлял на виду только ее лицо и ступни. С равным успехом эту девочку можно было бы одеть и в футляр от скрипки. «Ты кто такая?» — спросил Дик. Но в ответ снова послышалось. «Пожалуйста, будьте так добры, покажите ему комнату». «Да чего же эта девочка была старообразная!»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 Камин в зимнее время восемь пенсов в день. «Вот и покажи сама. Ты ведь все знаешь», — сказал Дик. «Мисс Салли мне не велела. Она говорит, жильцы увидят, какая я маленькая и решат, что услуги будут плохие». «Сразу не увидят, так потом увидят». э, -э а за две недели вперед?» сказала девочка, бросив на Дика хитренький взгляд. «Уж если кто устроился на квартире, так неохота будет съезжать на другой день». «Чудно!» пробормотал Дик, вставая. «А ты все-таки за кого здесь? За кухарку, что ли?»